Глава 18. Геджис стоял на мостике истребителя, лицом к ветру, а на губах его застыла ухмылка. Он пощупал бинт на шее, куда гетманы прикрепили свое допросное устройство. Он подумал про Руиза Ава, и его оскал стал еще шире. Глубоко внизу, защищенной броней истребителя, были 10 манипулов киборгов-убийц, прошедших лоботомию. Они лежали, обвитые коконами стасисных полей. Стальные семена. Скоро они расцветут кровью и муками. Как он и предполагал, гетманы направили его в моровень. Через языка, который смотрел на Геджеса, завороженным омерзением, гетманы сказали. «Язык Геджес, ты позволил убить свое божество». Только один путь позволит тебе исправить свое положение. Принеси нам сокровище, которое спрятано в моровейнике. «Я так и сделаю», — сказал он. Но в своем сердце он прятал единственную мысль. И она целиком была посвящена руиз абу Какая же сладостная, согревающая мысль! Руис натянул свою заново отделанную броню, затягивая ремни посильнее с какой-то машинальной ожесточенностью. Но его мысли были далеко от глубокого сердца и опасного задания, которое он отправлялся выполнять. Почему-то он все время думал про низу в фонтане, который был возле канала, в тот день, когда они убежали от корианы. Ее светлое совершенное тело, ее улыбка, то, как вода, сверкая, сбегали по ее коже. «Какие прекрасные сладкие воспоминания!» «Слишком прекрасные, чтобы быть настоящими», — думал он. Он пожал плечами, чтобы поудобнее расположить желатиновые подушки, защищавшие его плечи. Он разгладил кожаную маску на лице и посмотрел в зеркало, чтобы проверить, как она сидит. Он слегка поправил ее и кивнул своему незнакомому отражению. Потом поднял шлем. «Пора идти!» — подумал он. Каналы были такими же пустынными, как и раньше. Руис ввел реактивную лодочку по городу и не встретил никого, пока не оказался почти в километре от небоскребов в Спиндинине. Тут он увидел нечто, что потрясло его и заставило быстро отпрянуть затененную часть канала. Огромная старая звездная лодка ринулась вниз с небес, по спирали снижаясь вокруг небоскребов на огромной скорости. Руис узнал этот резкий барочный стиль корабля. Весь в завитушках и шипах. Корабль напоминал своих владельцев, шардов, древнюю расу, которая владела сувуком и навязывала его обитателям свои своеобразные и эксцентричные законы. Он мельком увидел омерзительное лицо инопланетянина, который сидел в пронесшейся мимо лодки. Завизжал включенный мегафон а потом искусственный металлический голос загремел. «Внимание, низшие расы! Закон шардов должен соблюдаться до мельчайших подробностей, независимо от того, как сильно на вас давят ваши враги. Все оружие, которое вы применяете, должно поражать в пределах видимости и быть неядерным. Ни одно наземное средство транспорта не может превышать скорость 200 км в час». «Никакого воздушного движения с момента местного заката до местного восхода. Не более трех судов водоизмещением более 10 стандартных тонн могут передвигаться флотилии. Те, кто нарушит это правило, будут подвергнуты немедленной смертной казни». Космическая лодка исчезла за ближайшими небоскребами и оттуда стала повторять свое сообщение. Руис был поражен. Насколько он знал, никогда прежде шарды не спускались со своих орбитальных платформ, чтобы поучать своих жильцов. Насколько же взрывчатой стала ситуация. Похоже на то, что шардов стала волновать судьба их суукских владений. Он поехал дальше, еще более осторожно. И, наконец, благополучно прибыл в лагуну Спиндинини. Лагуна располагалась под одним из самых крупных небоскребов города. И что примечательно, была полна лодок. Под багровым светом прожекторов лагуны на судах видны были знаки жестоких боев и сражений. Возле причалов не было свободных мест. Руис медленно проезжал вдоль рядов лодок, которые были привязаны к причалам по две и по три на одно место. Откуда такое скопление народа? Когда он проезжал мимо большой лодки, похожей на кита, снабженной торпедными установками, Из люка появился человек и, покачиваясь, оказался на бронированной палубе. На нем был протертый до дыр комбинезон, носивший следы многочисленных сражений. За платами служили обрывки флагов и вымпелов неведомых армий. Руис немедленно понял, что перед ним наемник. На локте было укреплено ружье-парализатор, и оно не нацеливалось на Руиза. «Привет!» – сказал человек. «Ты тут навстречу приехал?» «Конечно!» «А как же иначе?» ко мне свои причальные канаты, я тебя пришвартую!» Голос у мужчины был слишком громкий, язык заплетался. «Пьян в стельку», — подумал Руис. Все же причалить было необходимо, поэтому он швырнул свой причальный канат незнакомцу, который проковылял к причальному кнехту собственного корабля и закрепил там канат. Руиз дотянулся до поручни торпедоносца и перевалился на борт. «Спасибо», — сказал он. «Что за встреча?» Он думал, как бы ему побольше разузнать на эту тему, не выявляя своего невежества. Ну, а вдруг эта встреча требовала предъявления какого-нибудь приглашения? «Ну а ты сам почему не на встрече?» Человек сплюнул за борт и вытащил из кармана фляжку с какой-то остро пахнущей алкогольной бурдой. Кому-то надо следить, чтобы старую бадью не увели. Кроме того, все это сплошное дерьмо. Я и так никуда не пошел бы. Что они могут сделать насчет войны? Сказать пиратским владыкам, что они все не хотят больше воевать? Что нас слишком много гибнет, как клопов. Дерьмо. Вот и все. Ничего не получится». «Если мы не станем воевать за пиратский владык, они нас всех перебьют и приведут свои собственные внутренние силы, чтобы те воевали». «Дерьмо!» «Не могу сказать, чтобы я с тобой не был согласен», — ответил Руис. Мужчина посмотрел на Руиза озадаченным взглядом, словно не мог понять, что именно Руис ему сказал и каково было его подлинное отношение к словам наемника. Однако, помучившись минуту с нахмуренным лбом, вояка бросил ломать голову и пожал плечами. «Ладно, мы отправляемся за час до полуночи. Лучше приходи пораньше, чтобы отвязать свою лодку». «Обязательно», — ответил Руис, «Еще раз спасибо». Мужчина кивнул и спустился вниз, закрыв люк с грохотом. Руис вошел в спинденение с нарастающим беспокойством и недоверием. Война должна была стать особенно кровавой, если наемники собирались бастовать. Внутри спиндинини, в клетке безопасности, горели огоньки, а ее окружали роботы-убийцы, которые своими светящимися глазами немедленно взяли его на прицел, как только он появился. В остальном здании было тихим, что странно было слышать и видеть в этом месте вечные гульбы и потасовок. Руис прошел вниз в зал найма где в спиндинине содержались компьютеры. Зал был пуст, если не считать одного из смотрителей, который бросил на Руиза подозрительный взгляд. «Ты что здесь делаешь?» – спросил он. «Собрание назначено в подвальном зале». Смотритель был тощим седым человеком, который в свое время привил себе третью руку, которая торчала из грудной клетки. В данный момент третья рука держала миску супом. Две остальные ломали и крошили в миску сухарики. Руи снял шлем и принял вид невинного смущения. «Я насчет встречи и собрания ничего не знаю. Я только этим утром прибыл в город. Что тут творится?» Смотритель фыркнул и стал зачерпывать ложки суп. «Только что прибыл в город? Тогда можешь рассчитывать на всякие сюрпризы. Правда? Ей-богу!» «Моровейник стал могилой. Ты что, хочешь сказать, что этого не заметил?» «Нет, я увидел пробоины на стенах, и то, что город совсем тихий, значит, работы тут нет?» Смотритель заржал, фыркнув супом изо рта. «Ох, работы-то много, но может статься, что тебе захочется очень и очень подумать, прежде чем подписывать контракты». «Правда?» «Да, правда, правда. Это что? Все, что ты умеешь говорить? Ладно, это не имеет значения. Иди вниз в подвальный зал и послушай дураков на этом собрании». Он вернулся к своему суку, демонстративно, больше не обращая внимания на Руиза. «Порядок», — сказал Руиз, стараясь, чтобы в его голосе прозвучала подходящая нотка неуверенности. Он надел шлем и поспешно вышел вон. Ржавая стальная клетка лифта спустила Руиза в подвал, где водопровод, канализация и прочие провода усеяли полосами влажный топленый камень, а застоявшийся воздух был насыщен вонью застарелого мусора. Руиз услышал низкий гул и пошел по этому звуку к дверям зала. В зале горели яркие огни. Сотни наемников крутились в зале, крича и толкаясь. Руиз бачком пробрался вдоль задней стены, пытаясь оставаться как можно более незаметным. И нашел место, с которого мог наблюдать за происходящим. Толпа казалась морем самых невероятных цветов и оттенков. В ней посверкивали хорошо ухоженные оружейные стволы. Странная вонь, состоящая из немытых тел, оружейного масла, самогона и озона, стояла в воздухе так, что хоть топор вешай. На подиуме в дальнем конце зала стояла невысокая женщина, В хромированной сервоброне, размахивая руками и визжая что-то тонким, высоким голосом. «Тишина — Тишина, — вопила она, «Тишина — Тишина. Никто не обращал на нее никакого внимания. Полдюжины других сидели за нею в креслах Президиума. Когда перед сценой завязалась потасовка, один из мужчин, крупный человек с голым татуированным торсом и несколькими стимулирующими проводами, торчащими из черепа, медленно и внушительно поднялся из своего кресла. Он стоял секунду, глядя на двух драчунов. Когда они упали и стали кататься по полу, он вытащил из кубуры на ноге разрывной пистолет и разделил забияк на четыре части, которые еще миг держались друг за друга. Потом успокоились на полу после нескольких бессмысленных подергиваний. Зал замолчал если не считать шума выхваченных пистолетов и щелчков предохранителей. — Большое спасибо, старший сержант Мандубер! сказала маленькая женщина тоном раздраженного удовлетворения. — Надеюсь, больше не понадобится призывать людей к порядку таким образом. — Пиратские владыки не возражали бы, если бы мы так вот перерезали друг друга. По залу пронесся ропот согласие со словами оратора. Затем раздали звуки, сопровождавшие возвращение оружия в кобуры и ножны А теперь, — продолжала она, — у нас есть выступающие «за» и «против». Пожалуйста, сосредоточьте на них свое внимание, чтобы их аргументы определили ваш голос. Высокий дельвермунский с муж в струящейся одежде вышел на сцену. У него был толстый портфель с бумагами, и наемники издали «Дружный стон». Существо очаровательно улыбнулось. «Нет-нет», — сказала оно, — «вы неправильно меня поняли. Это не записки к докладу. Это бумаги, которые я хочу раздать. Так что вам не придется напрягаться, пытаясь запомнить, что я хочу сказать». Существо стало раздавать бумаги, а по залу пронесся тихий смешок. Жена муж подождал, пока листовки дошли до самых дальних концов зала. Руи взял свою бумажку в затянутую перчаткой руку и прочел. «Почему мы должны убрать свои войска из моровейника?» Жена муж прочистил горло. «Ситуация такова. Наши соединения понесли потери, которые оказались намного выше тех средних цифр, которые можно было бы назвать приемлемыми. При таких обстоятельствах наши контракты, по крайней мере большинство их, Оговаривают, что плата за услуги должна подняться до общепризнанного уровня, который устраивал бы всех наемников. Это была бы компенсация за все более ухудшающиеся и рискованные условия работы. Если наши работодатели не могут или не хотят повысить плату, мы имеем оговоренное законом право разорвать наши контракты. «Они повысили плату!» – выкрикнул кто-то из зала. «Нет, они обещали повысить плату. Это важное отличие», – сказал жена муж «Они не могут выполнить это обещание, пока ситуация в городе не стабилизируется». Существо покачало своей красивой головой. «Мое мнение таково, что они никогда не выполнят этого обещания. Более того...» Мне кажется, что пиратские властители уже окончательно и бесповоротно помешались и собираются сражаться за это свое непонятное и неизвестное сокровище, пока в муравейнике не останется живых. Мертвецы не могут воспользоваться повышенной оплатой. Если мы собираемся выжить, мы должны вывести свои войска из крепостей пиратов. Если потребуется мы должны с оружием в руках проложить себе путь из города или же через неделю другую мы все будем мертвы вот мои аргументы они кажутся мне безукоризненными и неопровержимыми жена муж уселся на место а в зале снова поднялся шум споров крупный татуированный сержант стал было снова подниматься, но шум утих и он сел на место обведя зал угрожающим взглядом. На сцену выступила женщина со спутанной гривой седых волос и лицом похожим на старый боевой топор. Мои аргументы еще короче. Мы должны продолжать сражаться за наших работодателей. Даже если это означает, что мы все перемрем. Это наша работа во Вселенной, и мы не смеем отказываться от нее. Кто теперь станет нанимать солдат, если на наемных солдат нельзя положиться в том, что касается верности пунктам контракта. «Если мы умрем в боях, мы умрем. Но если мы начнем дезертировать, то умрет весь наш образ жизни». Она села на место среди громового хохота и свиста, выражавшего презрение к ее словам. «Дура!» — выкрикнул кто-то. «Пиратская сука!» — подкричал еще один анонимный голос. Седая женщина каменно смотрела прямо перед собой. Вперед вышла еще одна женщина. На ней была легкая броня переливчатого светло-желтого цвета. И когда она подняла-забрала своего шлема, Руис с изумлением увидел бледное лицо алмазной фасолинки хозяйки респектабельных казарм для рабов. «Что же?» — сказала алмазная фасолинка, «Я не могу согласиться с подобными утверждениями. Наемники есть наемники. Они сражаются ради платы». Но когда нет никакой надежды, что они проживут достаточно долго, чтобы потратить эту плату, умные наемники, как это было сказано, дезертируют. Всякий раз. Наши работодатели прекрасно дают себе отчет в том, что такая традиция существует. В этом можете быть уверены. Но существует еще одна вероятность. «Почему бы нам не соединить наши умы и не постараться сообразить, что это за сокровище, которое столь нужно пиратским владыкам? А потом? А потом не взять бы его самим!» А задачный ропот прошел по рядам собравшихся. Потом он сменился осторожным одобрением, но никто не заговорил. «А как еще нам выжить?» – спросила алмазная фасолинка. Как еще нам увериться, что нам когда-нибудь заплатят? — А что, если мы не сможем сообразить, что это такое? — спросил кто-то из зала. — И кто поведет нас? — Тот, у кого побольше опыта. Мы посмотрим, кто вызовется добровольцем. И каждый кандидат сможет попробовать. — Если мы не сможем сообразить, что это такое, то кто, скажите на милость, сможет? Пиратские властители не сотрудничают друг с другом, и они совершенно бросили всякую попытку сохранить в рабочем состоянии коммерцию в моровейнике. Так что мы можем смело предполагать, что это сокровище стоит всего прочего богатства моровейника. Споры и вопли взорвались во всех концах зала, и старший сержант снова начал подниматься со своего места. Но крохотная женщина положила руку ему на плечо и покачала головой. Она вышла на сцену и встала возле алмазной фасолинки. Она быстро заговорила. «Мы отложим заседание на час, чтобы продумать, что сказали наши выступавшие. Когда мы вернемся, мы примем решение». Наемники повернулись и стали проталкиваться в двери, ведущие из зала. Руис стал у стены, наблюдая за алмазной фасолинкой. После того, как ушли почти все наемники, она прошла по залу туда, где стоял руис. Руис дал ей пройти. Потом пошел за ней следом. Возле ряда лифтовых шахт остальные наемники толкались, занимая очередь к лифтам. Как раз когда алмазная фасолинка и руис подошли к лифту, последний человек силком втиснулся в кабину. Давай сюда, старушка! Сказал один из наемников, чмокнув губами, словно изображая поцелуй. Тут полно места! Она остановилась. Я лучше подожду следующего, сказала она брезгливым тоном. Он пожал плечами и захлопнул двери. Лив поднялся вверх, и они с руизом остались вдвоем. Руис оглянулся. Никто не наблюдал за ними, насколько он мог сказать. Он взял алмазную фасолинку за локоть и втянул ее в приоткрытый вход шахты техобслуживания лифтов в конце коридора. — Мне нужно несколько минут поговорить с вами, — сказал он быстро. — Мы можем помочь друг другу. Она извивалась в его руках и ударила по шейному соединению его брони виброножом. Он блокировал ее замах своим бронированным локтем. Она оказалась куда проворнее, чем он ожидал. Его броня на руке задымилась и засветилась раскаленное прикосновением ножа. А нож издал такой звук, словно заскрежетали сотни точильных камней. Он припер ее к стене, блокировав еще два ее удара. Он всем телом навалился на нее, припирая к стене, чтобы его масса и усилия обездвижили ее. Ее броня прогнулась под этим ударом, и она невольно охнула. Нож выпал из ее руки и он заломил ей руку за спину так, что она больше не могла даже пытаться сопротивляться. — Успокойтесь, — сказал он, затаскивая ее в шахту обслуживания, — я не собираюсь причинять вам никакого вреда. Мне просто надо поговорить с вами.